Совсем тихо. Если бы я орал на вас, ваш слух, наверное, обострился бы. Садитесь. Ехо. Сядьте прямее. Элвин Джонс. Что за разнузданность? И если я увижу во время урока, что вы опять в окно смотрите, получите минус. Так. Хорошо. — Картрайт. Что там у вас в столе, интересующее вас больше моей персоны? — Ничего, сэр? — Ну, так имейте в виду, будьте внимательны. Я и из вас ничего, сэр, сделаю. — Не ухмыляйтесь, Стэнфаст. Это неприглядное зрелище. — Ладно, давайте посмотрим. — Фикс. Надеюсь, то, что вы тщетно пытаетесь прикрыть вашими толстыми пальчиками. Это не шарбетные фонтаны? Сделайте так, чтобы стальной взгляд мой больше не натыкался на них, мальчик. Иначе я конфискую их и отправлю в Оксфам. Оксфордский комитет помощи голодающим. Мне платят деньги не за то, чтобы я учил уму-разуму шербетные фонтаны. Даром, что их, судя по всему, научить чему бы то ни было легче, чем вас. Не так ли, Хьюз? Качпол. Поттер. Ну так вот. Я только что проверил ваши домашние работы, и не... Второе дисциплинарное взыскание, Сметвик. Вы отлично знаете, за что. И не забудьте помыть на перемене руки... «Вталкивающее вы существо!» «А теперь замолчали все!» «Я только что провел пренеприятное утро, выставляя оценки за нанесенное вами Риму коллективное оскорбление, которое вы предпочитаете называть выполнением домашнего задания. «Боюсь, оно меня не удовлетворило». Да, Бартон Милс. Я говорю о вашей работе и о вашей фикс. Без связица. Без черт. Побери связица. Когда, по-вашему, состоится общий вступительный а? Через год? Нет, Мэдисон. Через две недели. Две недели Стэнфаст, Уитвел и компания. Осталось две недели. А вы никак не запомните тот простой факт, что Парео требует дательного падежа. Парео быть очевидным. Две недели, Спрек. А вы все еще полагаете, будто градус должен браться во втором склонении? Градус, ступень. Ну так, боюсь, все это плохо. У четвертого А результаты лучше ваших, а ему остается до экзамена еще два года. И не надо складиться, Элвин Джонс. Без толчов непристойная. Вы можете относиться к ним как к засранцам, но им, по крайней мере, хватает ментальной мускулатуры и морального мужества, чтобы справляться с наиболее элементарными и выпрямитесь наконец.